Часть 44. Поначалу Джекоб планировал пообедать вместе с несколькими коллегами, чтобы лучше понять ситуацию, в которую вляпался. Однако постоянное напряжение во время совещания настолько его вымотало, что он решил вернуться в домик и попросил, чтобы обед ему доставили туда. «Хотите отдохнуть, сэр? Я могу сказать коменданту, что у вас водятся галлюцории, и он пришлет уборщиков. — предложил эксперт Миллиган. — Нет, не стоит беспокоиться. Вы же сказали, что они и эти невидимые змеи безопасны. — Значит, я не стану обращать на них внимание, отмахнулся Джекоб. — Вот только мне нужна связь с генералом Штойбергом. — Ваш скриптобокс уже подключен к секретной связи, сэр, — доложил капитан Альварес. — Как только генерал передал вам свои полномочия, вы получили его каналы связи. «Очень хорошо. До вечера, господа. Надеюсь встретиться с вами до ужина». Джекоб надел кепи и, устал, улыбнувшись новым подчиненным, вышел из штабной постройки в духоту внешнего мира. После шока, который он испытал, узнав о бегстве Феликса, после напряжения во время штабного совещания, он был так рад остаться в одиночестве, что почти не замечал духоты, вьющегося перед глазами биопланктона, и снующих по деревьям полуметровых сороконожек. Единственное, чего хотелось Джекову больше, чем принять душ и подремать, это связаться с Феликсом и высказать ему все, что он о нем думает. Обозвать его дезертиром, сметь и потребовать... А что потребовать? Чтобы он вернулся? Но Феликс может послать его подальше и будет прав. Ведь специалист по экстремальным ситуациям именно он. Майор Джекоб Браун, получающий за это полковничье жалование. И потом, уже завтра вылет в район Буканангу. До него от Онтарио еще два часа лету двумя бортами. На первом полетят Джекоб, эксперт Мардиган и еще пара военных, которых майор видел лишь мельком. На втором борту будет взвод Нортекса с капитаном Альваресом и лейтенантом Роджерсом. Оба показались Джекобу надежными солдатами, хорошо знающими свое дело. А еще он подумал о сержанте Ронсон. Хорошо, если бы и она поехала в экспедицию. Не то чтобы он строил насчет нее какие-то планы, но она ему понравилась. Мимо прошли два солдата и отдали ему честь. Джекоб ответил. Интересно, подумал он, можно ли привыкнуть к этому ужасному климату? «И как здесь выживают партизаны? Есть ли у них одежда на теплоизоляторах? Или они из какого-нибудь местного племени, привычного к таким условиям?» Джекоб вздохнул. «Нет, все же эта жара пробирала даже сквозь теплоизолятор. Его спина уже взмокла, и хотелось поскорее принять душ. И тут внезапно, в нескольких шагах перед ним, раздался громкий хлопок, и по ногам хлестнула зеленоватая жидкость». Джекоб замер от неожиданности, но первоначальный испуг быстро сменился чувством брезгливости. На твердом покрытии дорожки остались лежать останки сороконожки, которая, сорвавшись с 50-метрового дерева, лопнула от столкновения с жесткой поверхностью. В обычном лесу она бы не погибла, смягчив удар о ветке подлеска и стебли высоких трав, но здесь все было приспособлено под нужды человека. если бы не угроза партизанской аэроразведки, были бы спилены и эти деревья. Размышляя о том, лучше ли ему было бы на открытом пространстве, Джекоб зашел в свой домик, миновал тепловой капкан и, сняв кепи, бросил на кресло. Здесь было так же прохладно, как и в штабном помещении. Но здесь он был совершенно один. Если не считать проворных галлюцорий и охотившиеся за ними электрической спрутозмейки, Сняв ботинки и новое обмундирование, Джекоб из последних сил убрал все это в шкаф. Затем сел к столу, пододвинул к себе скриптбокс и ударил пальцем по кнопке вызова. «Слушаю, сэр», – тотчас отозвался связной робот. «Мне нужно связаться с генералом Штойбергом». «Одну минуту, сэр. Вы не могли бы представиться...» «Вы не знаете, кто живет в этом номере?» «Я знаю, кто живет в этом номере, сэр». «Но необходима проверка». «Ну хорошо». Его запрашивает майор Браун. Нехотя представился Джекоб, подозревая, что Феликс не захочет отвечать, когда узнает, кто выходит с ним на связь. Потянулись долгие секунды ожидания. «Интересно, что сейчас делает Феликс? Сидит на скучном совещании? Выслушивает, нагоняет начальство? Или расслабляется с подружкой на яхте?» – размышлял Джекоб. «Генерал Штойберг на связи», – доложил робот. «Сэр, это майор Браун». «Здравствуйте, Браун. Что у вас интересного?» «Эм...» Голос Феликса звучал так начальственно-буднично, как будто он позевывая интересовался новостями у проходившего мимо подчиненного. «Сэр, мы могли бы поговорить наедине?» «Зачем?» «Это связано с режимом секретности». Феликс вздохнул. Он понимал, зачем Джекобу нужен режим секретности. Ведь на закрытом канале можно сыпать ругательствами, показывая старому знакомому, каким сукиным сыном он оказался. Послышался негромкий щелчок. Затем жужжание при подборе шифра, и Штойберг произнес. «Мы на отдельном канале, майор Браун. Нас никто не слышит». «Феликс?» «Да, Джекоб». «Что случилось, Феликс?» «Почему ты не предупредил меня?» «У меня не было времени. Начальник округа вызвал очень срочно, и я сразу прыгнул в самолет. Но не забыл заготовить письменный приказ о передаче полномочий. «Джекоб, я не обязан перед тобой отчитываться. Знаю. Да и поздно уже говорить об этом. Но мне пришлось проводить совещание, Феликс». Пришлось отдавать какие-то распоряжения, что-то мямлить про меры эшелонирования разведки. В общем, корчите себя маршал авиации Либина. Ты завалил экзамен? Ну, Джека попытался представить, как он выглядел в глазах экспертов и офицеров. Если бы они что-то заподозрили, то уже доложили бы Штойбергу. Если тебе не прислали донесений, то на первый раз все обошлось. «Они ничего не присылали. Что ты намерен делать дальше?» «А что я могу?» «Наверное, сначала снова попытаюсь послать разведку Нортекса». «Капитан уверил меня, что можно использовать кое-какие технологические новинки, которые они уже получили». «А ты что?» «Я поддакивал. Я вообще делал вид, что прежде всего хочу услышать их мнение». «А они?» «Да им вроде даже понравилось». «Хорошо. А что за капитан?» «Альварес. Альварес – толковый офицер. На его счету ликвидация полдюжины партизанских баз. Мне он тоже таким показался. Спокойный, уверенный в себе и какой-то нештабной, что ли?» «Когда отправляетесь?» «Завтра утром. Так быстро? А ты не слишком спешишь, Джекоб?» «Забеспокоился Феликс». «Это не я решил, я только поддакнул. Твой ботаник заявил, что скоро ожидается миграция пневмокриля, она может помешать. Ты знаешь, что это такое?» «Нет». «Я тоже пока не выяснил, а при всех спрашивать не решился. Короче, везде будет летать эта мошка. Станет забиваться в дыхательные пути и осложнит людям пребывание в лесу. Мерзко. Вот и ботаник так сказал». Поэтому лучше провести экспедицию до миграции мошек, так сказать, с запасом. По потолку одна за другой пробежали две галлюцории, и засветившись желтоватым светом, стали невидимыми. «Только что видел тех, кто повлиял на твой отъезд к начальству», — с усмешкой произнес Джекоб. «Что?» — насторожился Феликс. «Только что по моему потолку проскочили две галлюцории. Знаешь, что это такое?» «Фу, прекрати, Джекоб, меня сейчас тошнит». «Да, значит, я не ошибся. Честно говоря, я и сам струсил, когда я увидел их, но это были еще не все фокусы». «О чем ты?» – все тем же напряженным тоном спросил Феликс. Держи за стул, чтобы не упасть. Под утро я видел некую тварь, которая сожрала одну из этих ящериц». «И что же это была за тварь?» Заметив, что голос Феликса начал нервно подрагивать, Джекоб легко представил себе его перекошенную физиономию. Возможно, даже он забрался с ногами на стул. А может быть и на стол. «Змея, Феликс, такая же невидимая, только при переходе в невидимость светится синим, представляешь?» Феликс молчал. «Эй, ты еще на линии? Джекоб, ты что, издеваешься?» «Ты намеренно говоришь мне всю эту гадость?» «Что значит намеренно?» «Я два часа просидел на кресле, забравшись с ногами. Не знал, ядовитая она или нет. Я с детства боюсь пауков». «Правда, что ли?» «Значит, у тебя это... Какие?» «Копрофагия?» «Арахнофобия. Давай по делу». «По делу?» «А по делу вот что. Чем ты мне можешь помочь?» — У тебя генеральские полномочия, Джекоб. Чего тебе еще нужно? — Если тебе удастся взять под контроль дивизион, получишь бонус. Десять тысяч песо. — Неплохо. — Да, неплохо. Даже для генерала неплохо. Что еще? — На тот случай, если не удастся обойтись разведкой, придется проводить штурм. — Какими силами? Мы не можем перебросить в джунгли танки, артиллерию, пехоту. И не потому, что у начальников нет такой возможности. Просто для того, чтобы задействовать все эти силы, требуется разрешение генштаба. «Дальше можешь не разъяснять. В генштабе сидят враги твоего начальства», – догадался Джекоб. Он много лет служил за письменным столом и прекрасно знал, что такое бюрократические интриги. Иногда внутри военно-управленческих структур бушевали такие войны, Чтобы и с партизанами или столкновения с соединениями контрабандистского флота выглядели лишь детскими забавами. Ботаник рассказал мне про полсотни роботов, стоящих на складе НЗ в Сурфилке. «Джекоб, ты представляешь, сколько тяжей придется вызывать, чтобы перевести этих роботов? Ты, главное, скажи, это в принципе возможно?» Феликс вздохнул. «В принципе, возможно». «У нас на балансе 400 тяжелых десантно-грузовых геликоптеров, но, надеюсь, это лишь в крайнем случае». «Я полагал, что крайний случай – это бомбардировка меченосцами. Сначала ракетная, а если не получится, тогда стратосферная массированная, с экранным блокированием». «А где ты думаешь взять кабины блокиратора, Джекоб?» «Там же, где меченосцы, на базе в Сурфилке». «Ты думаешь, они там есть?» «Если имеются старые бомбардировщики, то должны быть и постановщики помех. Логично?» «Логично, не логично? Ты кого я себя строишь, а?» «Ты всего лишь протиратель штанов, понял?» «Стал выходить из себя Феликс». «А я разве спорю, господин генерал? Закройте мне командировку, и я поеду домой, сэр». Сказав это, Джек обзлорадно улыбнулся, ожидая, как отреагирует Феликс. Пусть либо помогает, либо снимает с него эти неподъемные полномочия. «Ладно», — сказал, наконец, Феликс. «Но это мы будем обсуждать, если не сработают все остальные планы». «Разумеется, Феликс. Докладывай мне ежедневно». «Да, сэр, разумеется. Как только мы прибудем на место, я снова свяжусь с вами». Не ожидая какой-то еще реакции, Джекоб нажал кнопку «Отбой». И, поднявшись с кресла, направился в душевую. Там он разделся и, продолжая размышлять над сложившейся ситуацией, стал под прохладной струи воды. Задумчиво намылился казенным шампунем. Потерся солдатской мочалкой и начал смывать пену, когда вдруг обнаружил, что вода ведет себя как-то странно. Подолгу держится на коже и, прежде чем скатиться, Собирается в большие капли, величиной с мячик до пинг-понга. Джекоб уже было решил, что ему снова что-то мерещится, когда вдруг догадался, что это не вода, а доломитовый теплоноситель, часто используемый в жилых модулях с ограниченным водопользованием. В отличие от воды, теплоноситель был легче, лучше поглощал загрязнения, не испарялся и хорошо поддавался электромеханической очистке.